Глава 13 Из немногословного рассказа Лены я узнала, что слугам во дворце и правда приходилось не сладко. Весь день на ногах, не присесть, не прилечь отдохнуть. Кроме меня, девушка помогала со сборами и другим леди, и они, как сказала сама Лена, были немного требовательнее и привередливее, чем я. «Ну а что я?» Мне-то служанка не шибко нужна. Достать одежду, застегнуть на спине пуговицы, уложить волосы. Вот, пожалуй, и все, что требовалось. Кстати, насчет одежды. Я все-таки попросила девушку принести мне удобные брюки и рубашку. Объяснение такой экстравагантной для местных просьбе нашлось достаточно быстро. Просто привыкла спать именно в брюках, а не в сорочке на тоненьких бретельках. Я мило улыбнулась и похлопала ресницами. Лена сидела с поджатыми губами и задумчивым видом. Глаза ее лихорадочно бегали туда-сюда. Похоже, моя невинная просьба на самом деле не такая уж и невинная. Я уже хотела плюнуть и укоротить платье, но служанка после минутного затишья резко поднялась, поклонилась и выбежала вон из комнаты. Вернулась достаточно быстро, с небольшим свертком в руках. «Должно вам подойти». Она широко улыбнулась и, развернув сверток, показала мне обнову. Брюки были черного цвета и мужскими, но размер вроде как соответствовал моему. Рубашка, темно-синяя, зауженная на талии, на ощупь чистый хлопок. То, что нужно! Глаза у меня заблестели. Все же удача пока была на моей стороне. Надеюсь, и в городе она меня не покинет. Поблагодарив девушку и закрыв дверь на щеколду, начала подготовку к самому опасному делу, которое только у меня было. «Обокрасьте главу гильдии воров Эшфора. Это не фунт изюма съесть. Так что нужно быть собранной, сосредоточенной и...» Неожиданно из коридора послышалось шуршание, которое чередовалось с подозрительным лязгом металла и грубыми мужскими голосами. Я тихонько подошла к двери, отодвинула щеколду и высунула голову наружу. В коридоре по обеим сторонам от меня расположились два здоровенных амбала с каменными лицами. «Господа!» — я судорожно сглотнула. «Что происходит? И что вы делаете возле моей комнаты?» «Приказ лорда Дрискола!» — сурово отчеканил один из амбалов. «Никого не впускать и не выпускать!» «Вот оно как!» «Решил меня запереть?» «Ну-ну!» Я хлопнула дверью, но от своего плана, конечно же, не отказалась. Подложив под одеяло подушки, чтобы создать видимость человеческого тела, я переоделась, натянула на ноги свои старые потрепанные ботинки. Хорошо, что не позволила их выкинуть собрала волосы в тугой конский хвост и подошла к окну. Небо заволокло низкими тяжелыми черными тучами, кое-где сверкали молнии, а накрапывающий дождь грозил перерасти в настоящий ливень. Открыв Настеж створки, я осмотрелась по сторонам, собралась с мыслями и, пожелав себе удачи, выпрыгнула. Приземлившись на выступ, первого этажа затаилась. Вроде никого не побеспокоила. Тишина... Только раскаты грома слышны вдалеке. Сделав глубокий вдох, я спрыгнула с выступа и тихонько, не поднимая спины, побежала в кусты, а уж оттуда вынырнула на мостовую. Охраны не было. Какой дурак захочет мокнуть под дождем? Все, похоже, собрались во внутренних помещениях и на улицу носу не высовывали. Ну что же, мне же лучше. Только вот надо бы навернуться до того, как дождь закончится, иначе кто-нибудь из них точно сможет меня заметить. Город утопал во мраке грозовых туч и сплошного ливня, который больше напоминал нескончаемую водяную стену, Я пряталась под навесами, крышами домов, но все равно вымокла до последней нитки. Оставив позади десятки улиц, поворотов и переулков, оказалась-таки там, где нужно. Узкая улочка с вросшими в нее хилыми домишками сейчас выглядела как черная страшная пасть чудовища, а в самом ее конце мерцал огонек от одинокой свечи. Однако отступать было поздно поэтому, сжав руки в кулаки и сделав глубокий вдох, шагнула вперед. Словно мотылек манимый светом, я не спеша приближалась к своей цели. Дом Саймона Флота снаружи и внутри был самым простым, низенький, ничем не примечательный, с двумя комнатами и небольшой кухней. Однако на самом деле все было не так просто, как кажется. Среди наших ходили слухи, что под этим домом были проложены самые настоящие катакомбы, которые вели далеко за город. Думаю, их вырыли для того, чтобы незаметно сплавлять награбленное, ну и чтобы удрать, если гильдию решат взять за одно место. Но кто отважится на такой отчаянный поступок? У флота вся полиция была прикормлена уже очень-очень давно. Из мыслей меня вырвал суровый мужской бас. Обойдя дом слева и спрятавшись от дождя под навесом из кусков парусины, я совсем немного приподнялась, чтобы рассмотреть помещение. В комнате находились двое — сам Саймон Флот и... Тома. Черт бы побрал этот дождь! Выругался глава гильдии. У нас нет времени, а тот идиот, которого ты послал, вернулся ни с чем. Они уже наверняка увеличили охрану». Все идет по плану. Пока можно не переживать». Сухо проговорил Тома. «Не переживать!» Флот явно был на пределе своего терпения. «Если мы не достанем этот чертов артефакт, то нас всех вздернут на виселице! Брэдбери нам уже не поможет!» «Нам уже никто не поможет!» «И все-таки...» По сравнению с нашим хозяином, Тома выглядел совершенно спокойным. Для меня такое поведение было удивительным, потому что, по его же уверениям, Тома до поросячего визга боялся Саймона Флота. А сейчас... Ни единого намека на страх. Я бы даже сказала, что он вел себя очень непосредственно и раскованно, словно сидел не в доме самого опасного человека в городе, а вел беседу с лучшим другом. «Тебе нужно было за всем проследить». Недовольно пробурчал флот. «В итоге потеряли двух человек. Одного». «Что?» «Мы потеряли одного». «Сам говорил, что давно планировал от нее избавиться». К горлу подступил тугой неприятный комок. Внутренности сжались от боли и обиды, а выступившие слезы душили настолько, что дыхание стало прерывистым. «Ты ведь ее любил. И любил больше, чем сестру. Тогда зачем подставил?» Она сама себя подставила, не сказав мне, что собирается покинуть гильдию. Она первая предала меня. «Когда вы попались в детстве, я ведь именно из-за нее пригрел вас. Маги в нашей братии — большая редкость. А как она мастерски перевоплощалась? Эх, такой талант, и коту под хвост. Флот скривился. Занялся бы тогда ей самолично. Тома фыркнул и, встав из-за стола, подошел к окну. Я едва успела юркнуть под оконный карниз. — Я прекрасно знаю, — продолжил он. — Как ты умеешь убеждать? Сломал бы, и дело с концом. И, возможно, артефакт давно был бы у нас в руках. — Теперь уже поздно строить предположения. Голос флота стал звучать приглушённее. Видимо, он тоже поднялся со своего места и прошел в соседнюю комнату. Чуть привстав, по колено в грязи, я пролезла через наваленные доски к черному ходу, надеясь, что подслушать разговор там будет куда проще, чем под окнами. К тому же еще нужно было достать мой амулет. Сегодня без него. Я точно никуда не уйду. Черный ход находился возле кухни, в узком темном коридорчике, который отдавал плесенью и сыростью. Флот его почти не использовал, заставив огромными ящиками с выпивкой. Гуськом, пройдя ближе к комнатам, я спряталась за пузатой дубовой бочкой. В нос тут же ударил мерзкий солоноватый запах рыбы. «Сосредоточимся на более важном», — проговорил флот. «Мне доложили, что через два дня во дворце состоится бал Маскарад». Съедется множество гостей со всего королевства. Возьми несколько ребят и добудь приглашение. Думаю, мне не нужно объяснять, как это сделать. Нет. Деловито отозвался Тома. Только чтобы все прошло тихо. Жертвы не должны быть знатного происхождения. Выберите кого-нибудь попроще. Мелкого барона или помещика. Что, Мериус? Он не будет нам мешать. Я уже обо всем договорился. Понял. И да. Флот усмехнулся. На этот раз все сделаешь сам и только попробуй явиться без артефакта». «Что-нибудь еще? Тому, очевидно, не понравились последние слова хозяина. «Что же он, ручки заморать боится? Вот мерзавец! А я ведь еще считал его своим другом!» «А что, если она не умерла?» раздраженно выдавил из себя Тома. «Я даже чуть не икнула от неожиданности. Неужели он что-то подозревает?» «Тайник. Туда кто-то приходил?» «Ребята сказали, что никого там не видели. Кроме парочки снобов, вряд ли она выжила. Этот дресс славится дурной репутацией». «И все же...» Задумчиво прошептал Тома, после чего я услышала, как он направляется в мою сторону. «Вот же засада!» Я вжалась в бочку. Тома был настолько близко, что я слышала его учащённое дыхание. «Если она жива...» Донеслось с противоположного конца комнаты. «Метка не даст скрыться надолго. Найдешь, притащишь ее сюда...» «Тогда и разберемся. «Разберутся они со мной. Как же? Скорее, это я с вами разберусь». «Она все равно неуправляема. А таких людей нельзя оставлять в живых надолго. Даже если очень любишь. Согласен?» «Согласен». Отозвался Тома и, развернувшись, последовал к выходу. Я едва сдержала облегченный вздох. Флот тем временем, пошуршав на кухне, также направился к выходу. Встав на колени и чуть приподняв голову, я внимательно посмотрела на мужчин. Тома, если судить по внешности, был в добром здравии, а вот Флот... Не знаю, он как будто резко постарел. Лицо осунулось, покрылось еще большими морщинами, порезы стали глубже. Странно, очень странно. Тот флот, которого я видела вчера, и этот были будто бы совершенно разными людьми. И в эту секунду меня словно молнией прошибло. А что, если вчера перед нами предстал не Саймон флот, а кто-то из магов, принявший его обличие? Вот же черт! Тогда выходит, амулета у него нет, и все зря? Хотя почему зря?» «Я много чего узнала из болтовни этих двоих и смогу использовать информацию в своих целях, так что не все потеряно». Собравшись с мыслями, я продолжила слежку. Тома вроде как надумал уйти, накинув на себя плащ, он отворил дверь и, раздраженно поморщившись, задрал голову вверх. Дождь все еще лил, как из ведра, вдали гремел гром, а темные небеса разрезали раскаты молний. «Не заставляй меня усомниться в своем выборе!» Напоследок проговорил Саймон Флот, после чего закрыл за мужчиной дверь. В ту же минуту в доме повисло гробовое молчание. Стук капель, и тот, похоже, прекратился. «Знаю, что ты здесь. Покажись!» — тяжело, словно задыхаясь, произнес Флот. В ту же секунду мои мысли разлетелись в разные стороны. Я даже забыла, как дышать. «Боже, это он обо мне? Он увидел? Как? О, мамочки!» тщетные попытки собраться и наладить прервавшееся дыхание провалились. Глубокое втягивание носом воздуха превращалось в сопение. Тело словно окаменело. Наверное, нужно было подняться, чтобы не выглядеть в глазах флота слабой, запуганной мышкой. Но я не могла. Так и сидела, не шевелясь, обхватив руками колени. «Ты меня слышишь?» Вновь донеслось с противоположного конца. И тут произошло то, чего я не ожидала. Внезапно весь дом озарился яркой белой вспышкой. Посуда на столе подпрыгнула и задребезжала, наполнив комнату легким мелодичным звоном. «Были кое-какие дела!» — послышался еще один голос. Сделав над собой усилие, я чуть отодвинулась от бочки и подняла голову. Поверить своим глазам было сложно. Сейчас в помещении находилось два Саймона флота. Фокус не для слабонервных, нужно сказать. Хорошенько приглядевшись, поняла, что это был тот самый флот, которого я видела сегодня в пенных кубках. По сравнению с настоящим, он выглядел намного здоровее. Ну и теперь мне стало понятно, почему в таверне он не проявил к нам с Джеймсом особого внимания. Подлинный Саймон-флот никогда бы не совершил такой оплошности. «Сними чину пробасил хозяин. «Тошно смотреть!» Мужчина щелкнул пальцем, и я узнала в нем Руфуса и Лергина. Кстати, это был именно тот маг, который караулил меня возле гостиницы Хамфрот. "Я все проверил", выговорил Илергин. "Сомнений нет, она жива. Сегодня почувствовал всплеск. Думаю, метка проявляется. Не знаю, как ей удалось заглушить печать, но уверен, что это ненадолго. Скоро я смогу найти ее. «Ох, не нравится мне это. Кто ей помог?" Услуги гильдии магов стоят бешеных денег, а у нее нет таких. Все сбережения были в том тайнике. Флот судорожно принялся скрести лоб, словно хотел проделать в нем дыру. «Расскажем Томе. «Уже. Он тоже думает, что Анила жива. Прям как чует. На него можно положиться? Если он встретит ее, Рука не дрогнет?» Флот скривился, повел плечом и, не выдержав, рухнул на стол. Лицо мужчины исказилось гримасой невыносимой боли. Я даже с такого расстояния смогла разглядеть, как судорожно трясутся его пальцы. «Время поджимает». Глухим и хриплым голосом выдавил из себя флот. «Поэтому ты должен первым ее найти. Найти и убить». «Я обещал». Тут мужчина закатил глаза и полностью повалился на спинку стула. Руфус нахмурился, буркнул себе под нос какие-то слова на непонятном языке, после чего Саймон Флот воспарил в воздухе. Положив тело своего хозяина на кровать, Мака в очередной раз буркнул непонятные слова. Дом вновь заволокло ослепительной вспышкой — Воздух сгустился, стал тягучим, как кисель, а когда напряжение спало, я заметила, как посередине комнаты образовалась овальная дыра, которая, судя по освещению, вела на задворки Эшфора. Мак поежился, натянул на голову капюшон плаща и шагнул в образовавшийся проход. В этот момент у меня появилась только одна мысль — не дать ему скрыться. Сделав быстрый кувырок, я резко встала на ноги и тихонько подошла к искрящемуся окну перехода. Илергин стоял ко мне спиной, но из-за шума хлещущего дождя даже не догадывался, что творится в паре метрах от него. Магический портал начал закрываться, стоило ему поднять руку, однако времени у меня хватило, чтобы последовать за магом.